Глава 20. Айша вызвалась проводить меня к фонтанам во Дворцовом саду. Я совершенно не ориентируюсь даже в самом замке, а уж в его окрестности даже носа не совала. Я и не думала, что Рейна назначит встречу так далеко. Мы шагали не меньше получаса. Позади остался шумный королевский двор. Надо отдать должное портнихам. Благодаря их наряду мне удалось полностью слиться с местными. Я ничем не отличалась от обычной обитательницы дворца. Разве что для служанки я носила слишком дорогие ткани, а для придворной дамы на мне было слишком мало украшений. Благо, окружающие не обращали на меня особого внимания, и мы с Айшей спокойно покинули дворец. Дворцовый сад встретил нас прохладой ранней весны. Воздух здесь был значительно чище, чем во дворце, а неприятные запахи и вовсе развеялись. Но чем сильнее мы углублялись, тем некомфортнее я себя чувствовала. Слишком тихо вокруг, людей совсем нет, деревья и кустарники становятся все гуще, будто садовнику лень заходить так далеко, и он следит лишь за состоянием растительности у входа в сад. Наконец, мы достигли того самого фонтана. Круглое сооружение из чистого мрамора было окружено высокими деревьями, ветки которых свисали на узкий тротуар. Очень мрачное место. Больше напоминает не романтический укромный уголок, а место для встречи шпионов. «Оставьте нас!» Я подскочила от звука голоса Рейна. «Это он мне?» Обернулась, ища дракона глазами. Он стоял в пяти шагах от меня, одетый в парадный камзол. Конечно, дракон обращался к служанке. Айша тут же присела в поклоне и поспешила оставить нас. Я видела в глазах малышки страх. Она боялась дракона. «Неудивительно, я тоже его побаиваюсь, но вынуждена держаться поблизости». «Вы звали меня?» — спросила я, присматриваясь к Рейну. «Он красив, этого не отнять». Увидев его в первый раз, я сразу отметила шикарную фигуру и волевой командирский характер. Если бы он был чуть менее диким, чуть более галантным, воспитанным и интеллигентным... «Кто знает, может, я бы смогла испытать что-то настоящее к нему». «Да, Виктория». Каждый раз произнося мое имя, Рейн будто промурлыкивал каждый звук. «Думаю, что нам нужно познакомиться заново. Наше общение началось не так, как хотелось бы», произнёс он низким приятным голосом. «Так разговаривают с дамой, которые хотят понравиться». Я облизнула губы, поймав себя на мысли, что мое тело отзывается на нового Рейна. Сейчас, когда он не брызгал слюной и не пыхтел от злости, мне было приятно находиться в его обществе. Интересное предложение. Я смогла улыбнуться ему. Странно, но в душе больше не было протеста. Мне не хотелось ненавидеть этого мужчину. Рассчитываете, что я поделюсь с вами своими знаниями? После всех гадостей, что мне наговорил дракон, я еще умудряюсь с ним флиртовать. Ваши знания — это огромная ценность загадочно улыбнулся дракон. Что-то таилось за этой усмешкой, значение которой я никак не могла понять. Удивительно, как все они умещаются в такой очаровательной голове. Ох, да он же натурально заигрывает со мной. Его слова вызвали у меня улыбку, которую я натянула, чтобы не засмеяться. Я уже давно не в том возрасте, чтобы меня можно было впечатлить такими комплиментами. Приятно, но... Шесть лет медицинского института «Два года интернатуры, и вы тоже сможете владеть всеми теми же знаниями», — предложила я Рейну. Мы неспешно шагали по аллее, уходя еще глубже в сад. Я вдруг поняла, что не ориентируюсь здесь. С какой стороны пришли мы с Айшей? Я не помню. «Всего шесть?» — нахмурился Рейн. «У нас учатся не меньше десяти лет, и это только первая ступень обучения». Он шел очень близко. Настолько, что я могла чувствовать запах его тела. Он принял ванну. От дракона пахло мылом с добавлением душистых трав. Если он помылся ради меня, то боюсь даже представить серьезность намерений дракона. «Так ведь и жизни не хватит, чтобы получить профессию», с недоумением произнесла я. «Почему же?» — не понял меня Рейн. «Маги живут около сотни лет. Третий из них идет на обучение. Тебе ли не знать, ведь тебе уже сто?» Заявил дракон абсолютно серьезно. Я изумленно возрилась на мужчину. Он снова решил оскорбить меня. Хотя, стоп, я ведь и вправду говорила Рейну, что мне сто лет. Но ведь я шутила. Мне в голову не могло прийти, что мою фразу, брошенную в раздражении, дракон воспримет буквально. Я шутила, негромко произнесла я и поймала себя на том, что нервно мну собственное платье. В моем мире до ста лет доживают лишь счастливчики. «Это же глубокая старость!» Рейн резко остановился. «А сколько же тебе лет?» Со страхом произнес Рейн, воззрившись на меня во все глаза. «Двадцать восемь», — неловко ответила я, заправляя за ухо выбившуюся из прически прядь. «Сколько?» — у дракона отвезла челюсть. Он уставился на меня с открытым ртом. «Ты... ты же ребенок! воскликнул он, едва не отскочив от меня. «Простите?» От такого заявления я нервно рассмеялась. Это комплимент? 28 восемь. Совершеннолетие наступает в тридцать. 28! Он смотрел на меня совсем другими глазами, уже не как на равную, а как на юное, совсем молодое создание. Наверное, с высоты его бесчисленных лет я и вправду кажусь ребенком. Не сразу я поймала себя на мысли, что мне приятно. Никогда не думала, что еще доведется почувствовать себя юным созданием когда на горизонте маячит 30, Но жизнь умеет удивлять. про «Проматерь». Дракон начал терять над собой контроль и отвернулся, медленно выпуская воздух из груди. «Двадцать восемь. Ей двадцать восемь. В двадцать восемь у нее мозгов больше, чем было у меня в мои пятьсот». Это было сказано таким эмоциональным тоном, какой просто невозможно сыграть. Он был поражен до глубины души моим юным возрастом. Я стояла и не знала, как реагировать на столь странное заявление. Он только что восхитился мной, признал, что я в чем то лучше него? «Спасибо», — меня хватило лишь на эту фразу. «Приятно слышать от вас комплимент». Дракон резко обернулся, пронзая меня колючим взглядом. Я ожидала, что он возразит мне и заверит, что это вовсе не комплимент, но он сдержался. Похоже, похвалил меня и сам не заметил этого. Ему хватило ума сдержаться и не возражать. Рейн коротко кивнул, удовлетворившись каким-то своим мыслям, и продолжил нашу прогулку. «Кем ты была в своем мире?» Рейн вернул себе самообладание. «Я акушер-гинеколог», — ответила я и сразу поняла, что название моей специальности для дракона звучит как «Тарабарщина». Он скривился и посмотрел на меня так, словно я вдруг заговорила с ним на иностранном языке. «Можешь сказать простыми словами, чем ты занимаешься», — матнул головой Рейн. Э, в этом мире нет аналога моей профессии, но не могу я ассоциировать себя с бабками, которые вместо реальной помощи рожениться, молятся и совершают ритуалы. Я не придумала ничего лучше, чем сказать прямым текстом все так, как есть. Достаю детей из женщин». Дракон потерял дар речи. Он механически шагал вперед, повернув голову и неотрывно глядя на меня. Он не поверил. Я не смогла удержаться и улыбнулась ему совершенно искренне. На душе вдруг стало тепло и приятно от осознания важности своего дела. «Ты серьезно? хрипло спросил дракон. «Как это?» «Виктория, я ведь серьезно с тобой разговариваю!» Он метнул в меня недоверчивый взгляд. «Я поняла, что Рейн мне не верит. Этот мужчина не понимает, что оказывать помощь роженицам — это необходимость». «А что вас смущает?» «Принять роды – это целая наука», – ответила я. «В моем мире беременная женщина находится под наблюдением медиков с самых первых недель срока. У нас очень низкая материнская смертность, а детская смертность снижается год от года. Я работаю в родильном доме. Каждую смену принимаю по несколько младенцев». «Не понимаю, какую помощь ты оказываешь, что училась этому аж восемь лет?» – не мог взять в толк Рейн. «Чем там вообще можно помочь?» Его взгляд во время этого вопроса сказал мне о многом. «У нас в роддоме мужчины часто присутствуют на родах своих женщин, и я по глазам могу определить, первый это опыт для мужчины, или счастливое событие семья переживает повторно». По взгляду дракона я сразу поняла, что он и близко не касался темы беременности и родов, и уж точно никогда не принимал младенцев в свои руки. «Знаете, мне очень странно понимать, что, прожив на этом свете столько лет, «Вы не имеете понятия о базовых процессах мира», — хмыкнула я. «Это и впрямь очень странно. Уверена, что вы никогда не видели родов». «Почему же?» — тут же возразил мне Рейн. «Видел и не раз», — заявил он гордый тем, что я ошиблась. «Обычно в таких вопросах я не промахиваюсь, и его самоуверенность мне не нравится». «Вот как? У вас есть дети?» — это первое, что пришло мне в голову. Какая сумасшедшая женщина согласится на присутствие Рейна на родах, если только она не его жена?» «Нет», – обрадовал меня дракон. Впрочем, неудивительно, с таким характером и манерами, как у него, вряд ли хоть одна женщина согласилась бы родить от дракона детей. «Но в разные периоды своей жизни я увлекался разведением самых разных животных». Он странно скосил глаза. «У своих питомцев всегда принимал роды лично, никому не доверял это важное дело». Я едва не споткнулась. Этот мужчина только что сравнил роды женщины и животного? Пришлось отвернуться и медленно выпустить воздух из легких, чтобы не наговорить лишнего. Так и хотелось назвать дракона дураком, но нельзя. «Вы любите животных?» Я была рада сменить тему. Рассказывая дракону о себе, я чувствовала себя уязвимой, будто доверяла врагу важную информацию. «Да, но не всех», — хмыкнул Рейн только очень сильных и опасных. Оу, вырвалось у меня. Вы разводите бойцовских собак? Первое, что мне пришло в голову. Да, интуиция меня не обманула. В этом мужчине есть садистские наклонности. Но все оказалось куда хуже, чем я думала. Не совсем, нахмурился дракон. Собаки тоже бывают, но они скорее исключение из правил. Обычно я завожу раргов. Кого? Не поняла я? Впервые слышу это слово. Рарги, повторил Рейн, это хищники, созданные магией, обитают в магических лесах. Я экспериментирую с ними, пытаюсь вывести наиболее крупную и агрессивную породу. Оу, снова вырвалось у меня. Стало не по себе. А зачем выводить из хищников более опасных существ? Природа несовершенна, хмыкнул дракон. Я пытаюсь исправить эти несовершенства. «Самые крупные особи выведены мной, но создать отдельную породу пока не получилось. Два сильных рарга не способны дать жизнеспособное потомство. В итоге они слабеют с каждым поколением, пока снова не приходят к своему обычному виду». «Вам было бы полезно изучить генетику», — усмехнулась я. «В нашем мире вы были бы талантливым ученым. «Я и здесь не самый бесполезный», — попытался отшутиться Рейн но я бы поспорила с этим утверждением. «Вы занимаетесь выведением животных уже не одну сотню лет», протянула я, цокнув языком. «Скажите, за это время вы узнали о существовании генов?» «Что?» Как я и ожидала, дракон не понял меня. «Гены, хромосомы, аминокислоты?» «Нет?» «Печально». «Что вы хотите сказать?» Рейна начал подозревать неладное. «Я не понимаю, зачем жить на свете так долго, если вы не можете открыть то, что является базой для понимания происходящего». Не смогла сдержаться я, и мой выпад остался без ответа. «А я не понимаю, зачем жить на свете, если не обладаешь магией», – съехица отозвался Рейн. «Мы даже не посещаем магические миры, так как в них не бывает ничего ценного». Он с сожалением вздохнул и бросил на меня странный взгляд.